Тень ее изломалась на стенах и казалась, будто увенчанной неким венцом. Павел Яковлевич все более лоснился. Оплывал, ожеревал. Здесь мешком, здесь сосочком, здесь белой бородавочкой. Отдутловатое это лицо в его памяти вызвало кончик сальной, свинцовой, оплывающей свечки. Так по третьей? По третьей. Так что же вы скажете о разговоре под подворотней? Про домино? Ну, само собой разумеется. Я скажу, что сказал. Ну, со мной можно быть вполне откровенным. От пахнущих губ господина Марковина Николай Аполлоныч хотел с отвращением отвернуться, но себя перемог. А когда его чмокнули в губы, то невольно свой взгляд